Определение души Спелой грушою в бурю слететь Об одном безраздельном листе. Как он предан! Расстался с суком. Сумасброд! Задохнется в сухом. Спелой грушею ветра косей. Как он предан, меня не затреплет. Оглянись, отгремела в красе, Отпылала, осыпалась пепле. Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, тенчик, О, мой лист, ты пугливи щегла! Что ты бьешься, а мой застенчивый? О, не бойся, приросшая песнь, И куда порываться еще нам? Ах, наречье смертельное здесь, Не со дроганью! Сращенному